Глава двадцатая Весной 1936 года Сталин участвовал во встречах с передовиками по выращиванию льна и конопли с делегацией Грузинской ССР в связи с 15 установления там советской власти. В совещании жен инженерно-технических работников. Принимал в Кремле работников искусства Казахстана. Осматривал в Кремле новую легковую автомашину ЗИС-101. Беседовал с руководителями Коломенского завода о серийном производстве паровозов с конденсацией пара. Председательствовал на заседании комиссии по разработке проекта новой Конституции СССР. Ну и, конечно, присутствовал на параде и торжественном приеме в честь первомайских праздников. Первомайская демонстрация произвела на него хорошее впечатление. Демонстранты несли тысячи, а, может быть, и десятки тысяч его портретов, обвитых весенними цветами, непрерывно скандировали его имя, а на плакатах с эпитетами «Великий», «Гениальный», «Мудрый» прибавились новые «Дорогой», «Родной», «Любимый», «Самый дорогой», «Самый родной» самый любимый, самый человечный. К страху, первому условию несокрушимости власти, прибавилась второе любовь. Однако главными были другие события. Первое опубликование в Правде замечаний Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспектов учебника истории СССР и учебника Новой истории. И второе Десятый съезд в ЛКСМ. Замечания, написанные летом 1934 года, были опубликованы только в январе 1936-го. Они завершили, наконец, выработку правильного, нужного руководству партии подхода к истории русского и советского государства. Теперь это все в его руках. История – сущность идеологии. Средства идеологического воспитания народа, ибо широкие массы народа воспитываются не на отвлеченных догмах и понятиях, а на конкретных исторических фактах, на деятельности конкретных исторических лиц. Такая история становится живой, такая идеология становится понятной, доступной, она запоминается, входит в плоть и кровь народа. Окончательно разбита, наконец, историческая школа Покровского. Покровский разоблачен как псевдоученый, псевдоисторик. Его взгляды разоблачены как антимарксистские, антиленинские, ликвидаторские и антинаучные. Теперь главным историком партии становится он сам. Вторым событием был, пожалуй, десятый съезд в ЛКСМ – он участвовал в его работе внес некоторые уточнения в текст программы и устава комсомола комсомольский съезд оставил у него двойственное впечатление конечно атмосфера съезда была как всегда живой молодежной конечно комсомол проделал известную работу мобилизовал тысячи комсомольцев на ударные стройке второй пятилетки и все же сомнение осталось Он просидел на съезде несколько дней, внимательно слушал делегатов, взвешивал, можно ли комсомол в его нынешнем виде использовать как ударную силу против старого партийного аппарата, и пришел к выводу, что нет, нельзя. Безусловно, сегодняшняя молодежь — это не молодежь начала 20-х годов, которая во многом шла за Троцким. Сегодняшняя молодежь против Троцкого. Для сегодняшней молодежи – троцкий враг. Для сегодняшней молодежи единственный вождь – это он, товарищ Сталин. Но молодежь – это одно, а комсомольский аппарат – другое. Комсомольский аппарат на местах полностью сросся с партийным аппаратом. Это уже не его люди. Это люди секретарей обкомов партии. Опыт ленинградского комсомола прекрасно это доказал. За кем пошел ленинградский комсомол? За Зиновьевым. Кто эти Каталыновы и прочие? Зиновьевцы. Да и нынешние руководители комсомола кто они? Косырев, Мельчаков, Горшенин. Все члены ВЛКСМ с 1918 года, члены партии с 1919 года участники гражданской войны, все чувствуют себя старыми большевиками, все из касты. Этими старые партийные кадры не заменишь. Они сами старые кадры, достойные наследники Шацкина, Хитарова, Чаплина, Ламинадзе. И подбирают в себе таких же — Лукьянова, Чемоданова, Салтанова. В таком виде, при таком руководстве комсомол, это не сила для замены старого партапарата. При смене старых кадров на местах надо будет менять всю обойму. В этой обойме и местное руководство комсомолом. Отдаст ли их Косарев? Вряд ли отдаст. Все это его люди. С двадцать седьмого года их подбирает. Спевшаяся компания придется заменять. Но это потом. Сейчас главное предстоящий процесс Зиновьева-Каменева, процесс объединенного центра. Он должен состояться в этом году, во что бы то ни стало, в этом, чтобы потом быстро, мгновенно нанести и последующие удары, удар за ударом, не дать им оправиться, не дать им прийти в себя. Приказав Поскребышеву ни с кем не соединять его по телефону, Сталин в своем кабинете рассматривал представленный ему ягодой список зиновьевцев и троцкистов, отобранных на роль подсудимых в предстоящем процессе. С зиновьевцами ясно, Зиновьев, Каменев, Бакаев, Евдокимов, они главное их остается только дожать. Сложнее с троцкистами. Сокольников, Серебряков, Пятаков, Радок, Преображенский. На свободе, внешне лояльны,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 А членом РВС был Иван Никитич Смирнов. С тех пор Гольцман и Смирнов — друзья-приятели. Некоторое время примыкал к оппозиции, потом отошел. После гражданской войны работал в Коминтерне, затем находился за границей на дипломатической работе. С 1933 года и по нынешнее время на ответственных постах в Наркоманделе, продолжая часто ездить за границу.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 «Вышинский меньшевиком». Затем пути их перекрестились в 1915 году в Москве, опять в той же позиции, «Тервагонян большевик», «Вышинский меньшевик». В 1920 году «Тервагонян» требовал ареста Вышинского. Именно тогда Вышинский бросился к нему за спасением. Все это Вышинский хорошо помнит. В 1929 или 1930 году Когда Тервоганян носился с идеей завода в Тузе, Вышинский, работавший в Наркомпросе, решительно возражал, хотя надо сказать, идея была неплохая для того времени. В общем, пусть встретятся друзья на процессе. И хотя Тервоганян какое-то время состоял в оппозиции, он ведь многим обязан лично ему, Сталину. Из первой ссылки из Бейска Его перевели в Казань, где он работал в наркомпросе Татарии, печатался в местном журнале и по заявлению на его личное имя был досрочно освобожден, возвращен в Москву и восстановлен в партии. Второй раз Стервагоняна осудили в 1933 году, на пять лет ссылки в Семипалатинск, но через год опять же после его просьбы досрочно освободили, вернули в Москву и восстановили в партии. Ну, а теперь ему надо это все отработать. Соратник Смирнова по пятой армии участвовал когда-то в оппозиции, а партия его дважды прощала. Пусть поможет партии, даже если его будет судить личный враг, Вышинский. Ведь интересы партии выше личной антипатии. Сталин поставил галочки против фамилии Гольцмана, Дрейцера Терваганяна. Такие же галочки и перед двумя десятками других фамилий в списке. На этих обратят особое внимание. Отметил же их потому, что знал этих людей, одних больше, других меньше, но знал, видел когда-то. Люди. А значит, слабы, как и все люди, нажмут на них, скажут, что надо. Человек слаб... Сильным он становится только перед слабой властью. В этом обреченность буржуазной демократии. Сам принцип сменяемости верховной власти обрекает ее на недолговечность. Это его не устраивает. Ленин угадал час, который предоставляет история истинному вождю для взятия власти. Но угадал этот час как великий революционер западного толка –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 И наркоматах. По партийной переписи 1922 года в партии состояло 400 тысяч человек. Из них с дореволюционным стажем и вступивших в партию в 1917 году около 11 процентов или 44 тысячи. Он хорошо помнит эти цифры. Прошло почти 15 лет, многие из них умерли.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 Революция создаст новый истинно-социалистический строй, гарантированный от любых покушений на этот строй. Эта кадровая революция будет непрерывной, она будет держать аппарат в подчинении, народ в страхе. Кадровая революция имеет и другую, не менее важную сторону. Террор не только прививает народу беспрекословное подчинение,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 Голод начала 30-х годов унес миллионы жизней. Люди покорно умирали. Теперь надо покорить самое трудное — аппарат. Покорить старые кадры, покорить будягиных, а их можно покорить, только уничтожив. Процессом Зиновьева-Каменева будет положено начало. Никто не представляет себе масштабы предстоящей кадровой революции. Он один их представляет.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 Он был великодушен. После смерти Нерона все его статуи были разбиты. С его памятниками этого не произойдет. Что же касается репрессивных органов, то на них тоже надо распространить принцип власти, их должны бояться»